А вот была история. В 1858 году в России было решено учредить Верховный Тайный Цензурный Комитет. Тогдашний министр просвещения Евграф Петрович Ковалевский попросил молодого императора Александра Второго хотя бы составить этот комитет из литераторов. Но император ответил «Всякий писатель — природный враг правительства».